Архиереи, заботливые о школах, встречали препятствия к их заведению в недостатке денег, действительном или мнимом. В 1748 году Тобольский митрополит Антоний просил сенот, и сенот Сенат, и Сенат представил Сенат, чтобы в Тобольске при архиерейском доме учредить славяно-латинского учения и семинарию для двухсот студентов. с тем чтобы студентов, учителей и проповедников, по примеру Московской Славянно-греко-латинской Академии содержать исказной Императорской, кроме учеников и учителя русской школы, которые по силе духовного регламента должны быть содержаны, ученики на собираемую с знатнейших монастырей двадцатую часть хлеба и на готовых книгах архиерейских, а учитель на домовом архиерейском кошт. Антоний указывал, где взять деньги на новый расход. Собираемые в Тобольской епархии свинечных памяти на содержание лазаретов деньги, которых в сборе бывает до 500 рублей в год, определить на новую семинарию, ибо на содержание госпиталей после 1714 года сверхденег, собираемых свинечных памяти, изобретены и другие немалые сборы, а именно вычеты за повышение рангов месячного жалования, вычты при выдаче жалования у всех служащих по копейке с рубля с неисповедующих со всяких чинов людей положенные штрафы. Если свенечных памяти и сумма определиться на семинарию, то она пойдет на платья и обувь студентам и на жалование учителям и проповеднику, а кормовые деньги пусть велено будет производить против студентов Московская академия в половину, то есть по полторы копейки каждому на день из неокладных доходов сибирской губернии, а хлебом их сенат определит довольствовать и с архиерейских житниц, также и о снабжении семинарии и библиотеку и сенат промыслит». На это представление сенат отвечал, «На содержание семинарии доходов определить нельзя по причине многочисленных расходов, уделить неещего, и потому святой синод благоволил бы определить из доходов своего ведомства, ибо как уповатьельно при домах архиерейских и монастырях, и в канцелярии экономического управления за расходами денежные казны и хлеба остается немалая сумма. Тобольские хотели заводить славяно-латинскую семинарию, а между тем в Москве было не более сорока ученых священников и диаконов, включая сюда и некончивших академического курса. Цель их учения была наставление прихожан. Но на допрос Консти истории, кто сколько в год говорил проповеди, некоторые отозвались, что проповеди своего сочинения не говорили, за неимением нужной для того библиотеки, чтоб без справки из книгами вместо пшеницы правовучения, не сказать плевел, мерзкие елиси. Обучавшиеся в риторике объявляли, что и сложить проповеди не могут. Некоторые показывали, что Не говорили проповеди, потому что еще продолжают учиться в академии. При от поставлении в священники архиерей отсылал кандидата в школу или как заминатуру, который преподавал ему нужные учения по букварю и по особо изданным тетрадки, а потом писал аттестат такой-то. силу символа православной веры, десяти заповедей божьих и церковных, седьми таинств церковных, добродетелей богословских и евангельских и советов о гресеях и всего надлежащего до катехизиса, из устно сказал. Несмотря на то, ученые архиереи объявляли, что в их епархиях духовенство в давних и недавних летах произведенные надлежащего по его должности учения ничего не знает, узнанный его экзаменаторы после посвящения совсем забывает, умышленно не прилагая никакого родения для удержания того в памяти, а некоторые произведенные в давних летах никогда ничему и не учились. Теперь посмотрим, чему и как в школах учились. И начнем со старой московской школы Славяно-латинской академией. Здесь явно стремились к тому, чтобы учителями были постоянно одни монахи. В тысячи семьсот сорок четвертом году в академии был только один светский учитель Кандаков, и то в нижних классах. Но и относительно его, по представлению ректора, последовало такое определение синода. Кандакова из учителей, понеже он монашского чина, поныне неприемлет, исключив них каким школам не определять. По штату 1745 года на академию выдавалось ежегодно 4450 рублей. Ректор получал 300 рублей жалованья, учителя по 150 рублей, старшие ученики получали по четыре, младшие по три копейки в день. Учеников, не получавших жалования, было очень немного. Духовный регламент требовал, что при школах быть библиотеки довольной, ибо без библиотеки как без души академии. Несмотря на то, на библиотеку денег не выдавалось, учителя и ученики пользовались книгами синодальные и типографской библиотек. Академическая же библиотека наполнялась с течением времени книгами, оставшимися после умерших архиереев и архимандритов. Академию составляли ректор, префект или инспектор и от шести до семи учителей. Префект по регламенту должен быть не весьма свирепый и не меланхолик. Низший или приготовительный класс носил название славяно-русской школы, В ней учили азбуки, числа, слову, псалтырю и письму. Учил студент высших классов, которому зато давалась двойная студенческая жаловань. За славянорусскую школу исследовала фара, где учили читать и писать по латыни. За фарою Инфима, где преподавали первые грамматические правила славянорусского и латинского языков, также историю и географию, катехизис и арифметику. Затем следовали синтаксима, риторика, философия и богословие. В преподавании богословия господствовала школастика. Занимались решением, например, таких вопросов, где сотворены ангелы. Могут ли они приводить в движение себя и другие тела? Как они мыслят и понимают посредством соединения, развлечения или как-нибудь иначе? Каким образом они сообщают друг другу свои мысли? Как велико по объему место, которое может занимать ангел? В чем состоит сущность света, славы в жизни будущей и тому подобное? В богословии входила глава о договорах, и здесь говорилось о договорах с дьяволом, о колдунах, которые могут переставлять с места на место целые поля, обращаться в невидимок. Фиофан Прокопович восстал против схоластики, которая, по его словам, занимала учеников пустыми спорами, поселяла в них ложную уверенность в приобретении мудрости, делала из науки комедию.